веков знаменуются разложением крепостнических отношений и, как следствие этого, резким ростом бродяжничества, увеличением преступлений, хотя ее уровень в расчете на 100 тысяч населения был относительно небольшим. В 1853 году на полмиллиона населения Санкт-Петербурга приходилось всего 5 убийств, 6 грабежей, и 1260 краж и мошенничеств. В структуре преступности по-прежнему преобладали имущественные преступления. Число насильственных деяний было незначительно. Это связано в определенной мере с общим процессом изменения качественной стороны преступности и устойчивой тенденцией перехода от насильственного завладения чужим имуществом к тайному его похищению. История капитала – история грабежа. Рост капитализма в России знаменовал собой изменения во всех сферах социальных, экономических и правовых отношений общества, что обусловило качественно новый этап в развитии преступности, в том числе профессиональной. С отменой крепостного права значительно снизилось почти вдвое бродяжничество. В то же время резко увеличилось число имущественных преступлений. Раскрепощение дало крестьянам личную свободу, одновременно ухудшив их материальное положение, поскольку большой выкуп за малый надел земли не давал возможности прокормить семью а это приводило к разорению многих крестьянских дворов. Реформа 1861 года вызвала интенсивные миграционные процессы в стране, в связи с чем пореформенный период характеризуется также резким увеличением преступности в городах, где оседали разорившиеся крестьяне, пребывающие на заработки. Непривычные условия городской жизни – жестокая эксплуатация, недовольство дарованной свободой и нищенство толкали их на путь совершения преступлений. Однако не все виновные совершали преступления из-за голода и нищеты. Например, подлоги кредитных бумаг, карманные кражи, карточное мошенничество, кражи под предлогом посещения богатых лиц, квартирные кражи, и другие совершались профессиональными преступниками, нередко выходцами из купеческого и дворянского сословий. Аналогичное замечание можно отнести и к проституции. Не отметить, что английский ученый Вильям Бутс, проведя исследование преступности, в том числе проституции, обнаружил среди проституток лишь 2% женщин, вставших на этот путь из-за бедности. Основными мотивами оказались соблазн – 33%, добровольный выбор – 24%, дурное общество, окружение – 27%. Не изменилась структура преступности России и в конце 19-го столетия, периода наиболее интенсивных темпов развития капитализма. Так, с 1868 года все виды преступлений почти при стабильном числе населения возросли в несколько раз. Например, убийства более чем в 10 раз, кражи в 5 раз и тому подобное. Преступность в России в целом до конца столетия постоянно возрастала, опережая темпы роста населения. Ее увеличение происходило исключительно за счет имущественных преступлений, дела о которых составляли две трети от общего числа всех уголовных дел. Сколько было профессиональных преступников? Вызывает криминологический интерес также хотя бы примерное количество профессиональных преступников в дореволюционной России. Определить это очень сложно, поскольку раскрываемость преступлений в конце XIX – начале XX веков была низкой. Однако, некоторые представления могут...